Глава 24. Сундук. Хлопцы готовили пушки, уже подкатили к бойнице и сняли деревянные щиты с амбразур, обращенных к береговой казарме. Я был прав, все-таки османы серьезные противники. Сгревшие камышовые заменили более прочными деревянными и влажными. Видно, на ночь водой поливали. «Господин Сотник», — докладывал Грицко, — «пушки, заряжены картечью, турки постарались, сейчас наведем на пристани, можно полить. Готовьтесь, зажигай фитили, сундук видели? Да куда ему деться? Вон там стоит. Одному с места не сдвинуть, закрыт. Швырь где?» Сундук нашел сразу. Действительно тяжел. Попытался с места сдвинуть, не получилось. Право оказался Грицко. Любовно погладил замок и кованные защитные листки. За этим атамана и застали казаки. — Да что ты его как девчину оглаживаешь! — отодвинул его в сторону швырь, сразу взяв инициативу на себя. Завозился с замком, закрехтел. кажется от этих звуков не только сотника беспокоился. — Шо там, батька? Стрик махнул рукой, мол, «давай, своими делами занимайся», и вытащил, не пойми откуда, кривую железяку. Швырь ковырял своей железкой в заветной скважине, одновременно постукивая рукояткой ножа по сундуку и к чему-то прислушиваясь. Наконец усмехнулся, оборачиваясь. «Я такие замки в детстве сам ковал», — сказал он и приподнял крышку сундука. «Извольте». В ящике ровным слоем лежали золотые лиры. Монеты благородно блестели. Ни доверху, даже не до половины. Однако денег было много. Никто из казаков никогда столько не видел. Да и где они могли увидеть много денег? Там, где им удавалось добыть зипуна, сотня лир считалась счастьем. Здесь были тысячи. «Неплохо султан платит своим воинам». Забежали сербы. Со стороны казармы Крики осёкся Михайло, увидел раскрытый сундук. Им стал колом, не в силах больше слова сказать. Микола вздохнул, принимая решение. «Браты, гляди, берем десятую часть, то наше по закону», шашкой отмерил сколько брать. «Больше-меньше считать недосуг, остальное ваше принимается». Мужики переглянулись, пожали плечами. «Конечно, принимается. Кто бы сомневался?» «Отсыпай!» Золото после такой дележки, кажется, не убыло. Тут на берегу взорвалась батькина бомба. Один из камней, который шурь использовал как шрапнель, влетел в форт, и гулко разбился о каменную стенку. На берегу крики, стоны. «Пришли, значит, гости. Пока идет, как задумано». «Лодки теперь у них нет, гнаться не на чем», — сказал Грицко, выглядывающий в больницу и усмехнулся недобро. «А скоро и некому будет. Все равно швыть, хлопцы. Упаковав золотые, батька, повозившись, закрыл замок. Сербы под его присмотром прилаживали меха. «А ну, Гриц, пальни из пушки, чтоб неожиданностей не было. Закрой слух, казаки!» Выстрел оглушил и ослепил. Мало того, все помещение заполнилось кислым пороховым дымом. «Текаем, братцы! Швырь! Гораст! Не задерживайтесь в форте!» «Не сомневайся, атаман! Уходите!» Похлопал меня по плечу старик и улыбнулся на прощание. Подхватив сундук, потащили за форт к лодкам. Осторожно спихнули конструкцию в воду. Выбрав веревку покороче, привязали к сидению. нос лодки начал подниматься. Атаман отдал команду: кидай наперед, что потяжелее. Веревки и винтовки Сидора уже лежали там. Туда же пристроили мешок с лирами. Разобрали весла. И раз, и раз. Лодка стоит на месте. Еще пушечный выстрел, а мы едва стронулись с места. И раз, и раз. Упрели, на силу сдвигаясь с каждым метром. Вскоре показались на берегу две фигуры казаков. Гораст с батькой быстро догнали нас на маленькой лодке. «Швычи, хлопцы, сейчас форти форте рванет! Я им крють камеру подпалил!» — закричал швырь. «Давай, браты, давай!» Браты старались изо всех сил. Лодка постепенно набирала ход. Сзади опять громыхнула. Из бойниц вырвались потоки пламени, а сама крепостица как бы приподнялась и осела, став значительно ниже. Редкие грудки зашлепали по воде. Одной такой бомбочки, попавшей в один из воздушных мешков, хватило бы, чтобы утопить все наши надежды, похерить наши труды. Однако матерь-заступница уберегла, и впервые я поверил, что все получится. Чтоб такие мысли не спугнули удачу, нужно быстро переключиться на другой объект. Обернувшись, похвалил Басурман. «Глянь, как хорошо османы умеют строить!» Шивырь подорвал весь запас пороха, который был в форте, а он не рассыпался-таки на отдельные камешки. «Это из-за бойницы открытых ворот. Сила пороха через них вышла, хотя крыша наверняка рухнула. Значит, пока завал не разберут, сундука не хватится». Похоже, пара лишних часов у нас есть. По нам не стреляли. Никто не преследовал. Скоро и не увидят. Выпадем из поля зрения. Течение и дружные грибки приближали к морю. Я позволил себе улыбнуться. Первая часть плана выполнена. Но ведь так же хорошо не бывает. Боясь спугнуть удачу, я подналег на весло, скрывая эмоции — И раз, и раз... Выйдя в море, на некоторое время слаженная работа гребцов нарушилась. Волны были повыше, чем в озере, и их частота была совсем другой. Непривычные к морской гребле казаки частенько загребали воздух. Тогда лодка рыскала, направляясь то к берегу, то от него. Однако вскоре все наладилось, а главное — настроение было чудесное. К третьей бухточке подошли, когда рассвет окрасил небо и море серым. Первыми сдали дюжие сербы. Ритмичная работа постоянно нарушалась, весла все чаще загребали воздух. Хоть время было дороже золота, но спина руки одеревенели. Боевой кураж прошел, пустота вытесняла все мысли только спать и никаких желаний. Рассвет почему-то не наступал. кажется, стало еще темнее. «Всем спать полчаса», — скомандовал сотник. Он прекрасно понимал, что началась самая опасная, подлая часть похода. Однако сербы сейчас были не опасны. Рослые мужчины устают быстрее, и времени восстановиться им требовалось больше. Оружие у каждого в лодке было под рукой, но делать резкие выверенные движения сейчас никто просто не сможет. Сотник знал, что Гриц пока не удостоверится, что союзники крепко спят, не позволит себе даже прикрыть глаза. Сашко незаметно сунул в рукав кинжал, кинжал. Атаман тоже, привалившись к борту шлюпки, нащупал за пазуха револьвер и осторожно взвел курок. Так и и провалился в забытье.